Глава пятнадцатая. следующие несколько дней я занималась обустройством помещений нашего общего пользования, кухней, холлом, а также приводила в порядок дядину комнату. К слову, она не была так уж захламлена, как я опасалась после первого дня на кухне. В сравнении с жилищем в трейлерном парке у дяди была идеальная чистота и порядок. Мелкий мусор уместился в небольшой пакет, А вот одежду я предложила перестирать всю. Сделала влажную уборку и, несмотря на низкую температуру на улице, вымыла окна с обеих сторон. Комната проветрилась, приобрела опрятный вид. Вообще она не сильно отличалась от той, в которой остановилась я. Мебель в том же стиле, просто чуть аскетичнее. Кроме того, под окном располагался большой массивный письменный стол. Мы договорились, что бумаги я просто сложу в ящик аккуратно и позднее мы вместе их разберем. Последними в ящик легли газеты, которые я привезла в тот день, когда ездила с Ричей в город. Мельком взглянув на них, я захлопнула короб почти равнодушно. Конечно, чтобы как можно скорее избавиться от внезапно нахлынувших чувств, мне пришлось тогда взять себя в руки и покопаться в себе, наводя порядок на душевных полочках. Во-первых, сказала я себе: "Ты Стива Уолтона видела полтора раза, и влюбиться было бы просто глупо". Да, Он хорош собой и умеет ухаживать по-королевски. Во-вторых, для того, чтобы даже думать об устройстве личной жизни, нужно было наладить её саму, не ожидая милости ни от кого. Я всё ещё была женой Джейми, и с этим что-то предстояло решать. У меня был дядюшка, и теперь вот этот дом, где я трудилась каждый день без устали. А ещё Джина. Разве я не должна была попытаться вытащить её из тех окраин ада? Ну и в-третьих, посмотри на себя в зеркало». Безжалостно завершала я анализ, разглядывая в отражении симпатичный беби фейс «Да, мордашка, конечно, милая, но разве сравнится она с мисс Фаррис?» Я ни разу не видела эту мисс Фаррис, но невеста Стива Уолтона представлялась мне этойкой длинненькой, тонкой и звонкой богиней с аристократическими чертами лица, фарфоровой кожей, манерами и голубой кровью. Не то что я, кнопка какая-то. На этом анализ заканчивался. А кроме того, напомнила я себе, мистер Уолтон никаким образом не приступал границ, чтобы можно было что-то там себе придумать. Он просто помог. Да, с размахом, благодаря своим возможностям. Не дежурно, а с настоящей заботой, но безо всякого намёка на какую-то симпатию. И я занялась делами. Было смешно, когда я нарядилась в рабочую одежду, собираясь немного почистить двор, и меня увидел дядя. Увидев его округлившиеся глаза, я расхохоталась. Наверное, он не сообразил сразу, что за мальчик сбегает по лестнице к нему навстречу. А когда понял, хмыкнул, да и рассмеялся сам. Я прошла на кухню и уже привычно приготовила нам любимый завтрак — глазунью с тушёной морковью и помидорами. Тесто на хлеб пыхтело с вечера, и я отделила несколько шариков на булочке — Определив их в духовку, я достала курицу из холодильника и принялась разделывать тушку на рагу к обеду, чтобы потом только осталось сунуть её с овощами в духовку. Мой ангел Ричи наладил нам старый дизель, и он тарахтел без умолку к чему я очень скоро привыкла. На свет по всему дому мы с дядей решили не тратиться. В каждой комнате были небольшие камины. Дров на две комнаты и холл, где я организовала столовую зону, хватало. Ну а в вечернее время... Для освещения хватало свечей. Мне даже нравился такой наш уклад. Это было необычно и сохраняло атмосферу этого забытого старого отеля. Накрыв завтрак в холле, где перед камином был поставлен стол и кресло, я постучала в комнату к дяде. Обычно он уже выходил к этому времени, а сегодня что-то заспался. Когда дядя Тэй не появился и через полчаса я вдруг забеспокоилась. На стук он не отзывался и... И я открыла дверь, где обнаружила странную картину. Дядя, слава богу, был жив и на первый взгляд здоров. Но сидел он на полу и методично раскачивался, держась за голову. Перед ним стоял ящик с бумагами и документами, которые я сложила, убирая комнату. «Дядя ты, что случилось?» Я кинулась к нему, уронив на пол миску, которую держала в руках. Он не отвечал. Глаза были прикрыты, а веки подрагивали. «Дядечка, да что такое?» Чуть не плача, я отняла его руки от головы и сжала в своих. Пальцы его были ледяными. Дядя поднял на меня взгляд, ещё немного покачался и произнёс. «Я старый дурак. Старый, безмозглый дурак». «Да что случилось?» Я схватила его за плечи и слегка потрясла. «Прости меня, девочка». Голова дяди снова поникла, и я испугалась ещё сильнее. Как вызвать отсюда врача, я понятия не имела. Нужно было бежать в город. «Дядя Тей, только не умирайте здесь без меня, я скоро!» Прислонив дядю к столу, я метнулась к двери. Меня остановил его слабый голос. «Подожди, Вэллари, вернись. Мне нужно рассказать». Я развернулась, споткнувшись о ковровую дорожку. Не задавая уже вопросов, просто ждала. Ловила каждое слово, поглаживая успокаивающий руку с пергаментной кожей и синими венками. Голос дяди дрожал. «Сначала о том, какую глупость я совершил, а потом самое главное — ты должна знать». Кивнув, я дала понять, что внимательно слушаю его. Несколько лет назад я потерял надежду, что увижу кого-то из тех людей, кто был мне когда-то дорог. О том, что мне кто-то станет вдруг дорог, я уже и не мечтал. И совершил самое разумное, как мне казалось — Перевёл все свои средства на закрытый счёт. Он на предъявителя вот этого документа. Старик указал глазами на какой-то бланк, который валялся подле него. Оставил несколько тысяч себе на жизнь, остальное — там. Пока что я не понимала, в чём проблема. Тем более о дядиных деньгах, о каком-то там наследстве не думала вообще. «Дядя Тей, вы вздумали меня напугать до полусмерти из-за этого? Серьёзно?» Я сделала голос построже, хотя меня порадовало, что дядя хотя бы говорил внятно, то есть инсульт более или менее можно было исключить. «Погоди, дочка». Он осёкся, но продолжил. «Счёт может быть открыт только после моей смерти. Не знаю, о чём я думал». Я чуть поразмыслила. «Конечно, на проживание нам нужны будут деньги, но в конце концов я молодая, и здорова, могу работать. Неужели не смогу прокормить нас двоих?» Однако дом был очень велик, и его содержание требовало приличных средств. И я была совершенно точно уверена, что дядя Тэй не расстанется с ним ни за что. «А кроме этого что?» — спросила я больше для того, чтобы выиграть время. Дядя Тэй какое-то время пристально вглядывался в мое лицо. Не знаю, смог бы я вообще открыть тебе все, что произошло, но должен. Все началось с того, что когда-то, увидев Оливию Эшли, я влюбился, еще тогда поняв, что это навсегда, на всю жизнь. Лицо старика просветлело. Его взгляд был устремлён куда-то далеко, и там он видел юную Оливию, которая забрала в плен его сердце. Когда он дошёл до того момента, как женился на своей единственной, как привёз её сюда, в этот дом, в моём сознании вспыхнула идея. «Я так явно увидела и поняла, что нам делать дальше, что просияла». Перебивать старика не стало, пусть выговорится, но не терпелось поделиться с ним, получить его разрешение, расписать всё в красках. Мне вспомнился тот самый альбомчик, который я создавала из своих фантазий, картинок и пазлов мечты. Однако то, что я услышала дальше, звучало всё более странно, а потом и жутко. Когда я, устроив дядю на кровати, тихонько закрывала за собой дверь, у меня дрожали руки. Я просто не могла поверить.